Оптически трансформируясь в разных плоскостях и измерениях, образуя удивительно изящные симметрические орнаментальные конфигурации, фракталии постоянно, вплоть до бесконечности, увеличиваются в размерах. И здесь необходимо подчеркнуть самое важное. Весь мир живой и неживой природы, вся Вселенная — как в микро, так и в макроизмерение с математической точки зрения, состоит из фрактелей. Зеркало, о котором идет речь, восходит к миру кельтской культуры. период между 350 годом до нашей эры и первыми веками нашей эры Тельты полноправно властвовали на землях нынешней Франции, Германии, Чехии и Словении, а впоследствии расселились по всей Европе. На оборотной стороне этого зеркала показаны два билатерально-симметричных множества Мандельсброта, идентичных друг другу и распадающихся на небольшие области, но в конце концов сводимых крупным величиной. Если этот рисунок возник не просто, что крайне маловероятно, в результате спонтанного проблеска гениальности безвестного кельтского художника, который создал эти формы чисто случайно, в таком случае перед нами настоящий фракталь двухтысячелетней древности, Да притом такой сложной, какой мы можем получить сегодня лишь при помощи сложнейших расчетов на компьютере. Следующий шаг в анализе этого зеркала, видимо, будет состоять в том, что математики зададутся вопросом и попытаются выяснить, какая конкретная функция здесь изображена. Что же несет в себе эта математическая формула? Это послание, с помощью которого некая информация была передана из прошлого непосредственно в наше время. По-видимому, рукоятка зеркала также является составной частью этого послания. В ее оформлении легко угадываются очертания переплетающихся окружностей или колец, а ее верхнее кольцо как бы увеличивает основной мотив фракталя. Можно с известной натяжкой предположить, что здесь изображено возникновение нашей Вселенной и Вселенной двойника, состоящей из антиматерии, что символизирует зеркальное отображение одной половины фракталя другой произошедшие после распада предыдущей Вселенной. Это предположение основано на киботезе о Вселенной, которая возникла в результате Большого Взрыва и с тех пор постоянно расширяется, чтобы затем вновь сжаться, превратившись в Большое Сжатие, после чего произойдет новый Большой Взрыв, и все начнется сначала. Но доказать или опровергнуть эту гипотезу могут только новые, более точные математические исследования. Античные фрактали, послания или напоминания Клаус Штренге. В предыдущей статье Ласло Тот привел изображение древнего кельтского зеркала. В другой публикации можно увидеть четкое цветное изображение так называемого зеркала Десборо, хранящегося в Британском музее в Лондоне. И высказал предположение, что эти фрактали несут в себе некое послание. На то, что орнамент на оборотной стороне зеркала носит характер фракталя, указывали еще Брикс и Питт, основывавшие свой вывод на симметричности изображения. Попытка усмотреть и прочесть во фракталях